Ю. -сон. Арк. Том 5, Глава 1 Подземный мир. Призвать Ворика из магического меча. Меч из человеческих позвонков начал вибрировать и гудеть. Через мгновение он выпал из рук арка. А? Что происходит? Меч воткнулся в землю и начал вращаться. Бам-бам-бам! Со зловещими звуками меч начал трансформироваться. Кости, теперь больше походившие на зубы, стали вытягиваться с обеих сторон меча. Они с хрустом удлинялись и наклонялись в разные стороны, пока все не соединились в сложный кубический пазл. Это было похоже на трансформацию робота в мультфильмах. Результат был такой же. Меч сформировал черный торс с растрепанными волосами, затем появилась броня, состоящая из металлических частей лезвия пилы, Арк своими глазами наблюдал за трансформацией, но до сих пор так и не понял, как лезвие могло превратиться в эту фигуру. Да, роботы из мультфильмов были такими же, но... Пила трансформировалась в рыцаря скелетов 60 уровня. В описании было сказано, что мяч сделан из костей брошенных ват людей. Путешествуя в новом мире, Арк повидал многое. Невероятные спецэффекты больше его не впечатляли, но преобразовываться таким способом он чувствовал себя очень удивленным. Арк пялился на скелета в немом удивлении, когда рыцарь скелетов Форик поднялся... В его глубоких пустых глазницах сверкнуло синее пламя. Он повернул голову и посмотрел на Арка: У этого парня тоже отсутствует манера! Арк вспомнил свою первую встречу с владельцем магического меча Дампиром. Но Орик, судя по всему, отличался. Он открыл челюсть и заговорил: Иностранец, вы, Кракена, победили! Да! Орик упал на колени и поклонился. Вам! Я выражаю свою благодарность и почтение. Что? Меня зовут Уорик. Давным-давно я поклялся в верности своему монарху. Я сражался с варварами и заслужил титул почтенного рыцаря. Но когда я умер, злой дух захватил мою душу на рассветных холмах и заточил ее в этом мече. Поэтому я не мог выбраться. На рассветных холмах? Арк в мне не слушал. и запоздало понял, что он уже встречал это название в книгах по истории нового мира. «Рассветные холмы Вальгаллы?» Все сходилось. Вальгалла была обиталищем душ мифологии викингов, воин со славой погибшей в бою получает приглашение в святую землю от высокого бога Одина. Там они отточивают свои навыки для последней битвы Рагнарёка. Новый мир был фэнтезийной игрой, в которой смешались множество мифов со всех уголков земли, в том числе и скандинавские. Проецируя ситуацию на текущие события, можно было понять, что Орик хотел попасть сразу в загробную жизнь, но на полпути его поймали и заключили в меч. В глазах Урика Орика проступило сожаление, и он продолжил. «С тех пор сотни лет моя душа гнила здесь, я стал демоном. Моя честь опозорена, эта жизнь была кошмаром, но вы закончили этот кошмар, вы пролили луч света на моё спасение, я очень вам благодарен». В отличие от предыдущего экземпляра, Урик был очень вежлив. Приободренный Арк в раздумьях почесал голову. «Ну, раз ты меня поблагодарил...» «Я знаю...» Продолжил Урик и полностью материализовал тело. «Вы сняли проклятие магического меча. Теперь вы можете призывать меня. Причину, по которой вы меня призвали, легко понять. Я тоже... Я ждал этого...» «Ты ждал? Я уже побывал на рассветных холмах. Приглашение уже пропало, однако встреча с достойным противником зажжет мою душу. Если я смогу сразиться, моя душа будет спасена. У меня есть моя сила и опыт, это будет восхитительно. Теперь, кто же будет моим противником? Кто вы? Конечно, если Фомиллер победил Кракена, его способности должны быть выше, чем я ожидал. О! «Пламя моего боевого духа снова зажжено!» Кричал Орик, не в силах скрыть свое возбуждение, и размахивал мечом. «Сейчас я готов! Мой боевой дух! Сразимся в последний раз!» «А когда это я успел его призвать?» «Что?» Орик осмотрел со сдачным взглядом, и его пылающие огнём глаза остановились на Дедрике. «Совершенно точно! Я чувствую дух заграбного мира в этом ребенке. «Но это сложно. Я уже разложился, но это тело принадлежало почётному рыцарю. Как я могу поднять меч на невинное дитя?» «Что? Дитя? Эй, чувак, тебе сколько уже стукнуло?» Зло накинулся Дедрик на скелета. Арк указал на черепа, катающегося по полу. «Не волнуйся так, Орик! твой оппонент он!» Взгляд Урика последовал за пальцами Арка, череп гордо смотрел вперёд, Получив назначение Арка, повисло неловкое молчание. Орик смотрел то на черепа, то на Арка. Его горящие глаза, казалось бы, спрашивали «Это шутка?». Арк покачал головой и спокойный и вежливый до этого момента Орик закричал. «Я был вежлив с вами. Вот чем вы мне отплатили!» «Я прошу прощения, но такова ситуация. Вы примете бой?» «Я больше не вынесу этого. Неважно, спасли вы меня или нет!» Орик поднял меч и угрожающе приблизился к арку. Череп подпрыгнул и стукнулся об Орика. Орик вздрогнул и отступил. Череп резко переменил его планы. Орика было на редкость яростное выражение лица. Орик медленно посмотрел на Черепа. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, будто в безмолвном диалоге. Наконец, Орик вздохнул и кивнул. «Да, так вот что случилось. Я сожалею, остался только Череп». Значит, ты тоже был славным воином. Я оценил все поверхностно. Приношу свои извинения. Щёлк, щёлк, щёлк. После этих слов череп будто бы поднял подбородок. Но Урик трикнул головой. Твой боевой дух и храбрость бесспорны. Но я не могу принять битвы. Ты можешь посмотреть на меня и понять, что в тебе слишком многого не хватает. И если эта разница не заполнится, то я не приму эту дуэль. щёлк щелк Ты можешь повторять это сколько угодно, но мой ответ будет прежним. Пламя моего сердца не зажжётся в бою со слабым противником! Разве после такой дуэли я смогу попасть в расцветные холмы? Призови меня снова, если сможешь развить свои навыки, чтобы биться со мной!» Череп выглядел шокированный и закрыл челюсть. «Я в долгу перед вами. Однако сколько раз вы бы меня не призывали. Я не могу сражаться с оппонентом, который мне не ровня. Ваш фамильяр и вы... Вы же не хотите получить бесчестную победу? Нет, я полагаю, что нет. Быстро ответил Ларк. Что? Бесчестную? Это шутка? Если череп выиграет, он сможет развиться. К тому же, если битва с Ориком будет не сильно сложная, то он должен быть благодарен такому исходу событий. Но Орик оказался непреклонным. Я полагаю... Я подумал, что вы должны проникнуться этой идеей, но я слишком поторопился. Что у парня, победившего Кракена, будут такие мысли, я приношу извинения. В конце концов, поэтому я не могу принять дуэль. Тогда... Эй, ты меня, должно быть, не понял. Я не настолько оторван от жизни, как ты думаешь. Эй, послушай меня. Эй, ты куда? Однако Орик успел трансформироваться обратно в меч до того, как Орк успел договорить. Дедрик фыркнул и пробормотал: Э, это уже не смешно! Да, Арк никогда не предполагал, что хозяин меча откажется от дуэли. Теперь определенно было понятно, что все они разные личности. Арк вздохнул и поднял пилу. Он мог призывать его раз в сутки, тогда не останется больше ничего, кроме как призвать его во второй раз, но результат скорее всего окажется таким же, он просто откажется. К тому же у Черепа не будет ни единого шанса победить монстра 60 уровня. Пока средний уровень фамильяров был сорок пятым, но благодаря Дедрику общий уровень вырос, Череп был примерно на сороковом уровне. К тому же у него не было никаких атакующих навыков, он явно был не в том состоянии, чтобы победить Орика. Может, отказ от дуэли был правильным решением? Если бы Череп умер, он не смог бы призвать его еще сутки, он бы не получил опыта и не развивался. Аурикон призвал, чтобы оценить его статы, из чего он внес вердикт, что дуэль того не стоит. «Сейчас мне нужно обмозговать ситуацию». Хотя Арк расстроился, он взял себя в руки и поднял меч. Урон этого меча был выше, чем меча Ланцеля, но принимая во внимание бонусы к атаке при битве с Додриком, хозяин магического меча был более полезен, чем хозяин меча Ланцеля. «Череп, что случилось?» Арк собрался было двинуться, но череп схватил его за край одежды, Арк нагнулся вниз, а Дедрик пробормотал. «Ау, правда? Серьезно? Такие слова от тебя? Хорошо. О чём ты? ха, -ха, -ха. Хозяин, череп спрашивает, когда вы приготовите какое-нибудь блюдо, которое его изменит? Его утешит все, что бы вы не приготовили!» «Что? Череп, ты серьезно? Череп кивнул. Арк понимал его чувства. Арк беспокоился о том, что череп будет подавлен тем, что дуэль не примут, Но против всяких ожиданий Черепа переполнял энтузиазм. Хоть он и потерял воспоминания и тело, он все равно оставался славным воином. Скорее всего, его разговор с Уриком был именно такого содержания. После этого у него появилось отчаянное желание победить. В прошлом Дедрик тоже ел готовку арка как сумасшедший, чтобы отомстить Дампиру, но Череп был воином, который был согласен терпеть эту еду ради своей чести и чести арка. Этот магический меч неплохо подбодрил его фамильяров, И это поможет им стать сильней. «Хорошо, череп, но ты должен быть готов к очень сыровым тренировкам!» Сразу прояснил ситуацию Арк и пересёк костяную комнату. В комнате с Кракеном находилась огромная железная дверь. Жители подземного мира оставили на ней своё послание, рычаг от двери был сломан, но как только Арк победил Кракена, он понял, что надо делать. «Змея, эктоплазматический клей!» По приказу Арка змея открыла рот и выплюнула пробирку. Это были баллончики из поджиженного газа, в которых болталась зеленая слизь. После победы над Кракером змея нашла это в теле Кракена, склеивающий душу и тело клей. Этот клей сделан из эктоплазмы, способный склеить вместе тело и душу. С давних времен в аду скапливалось много тел, души умерших собирались злым духом, и при помощи других примесей была получена эктоплазма. Инстинкт требовал постоянно использовать эктоплазму, Один раз прикоснувшись к актоплазме, сбежать уже нельзя, так как она узнает истинное тело. Эктоплазма будет налипать друг на друга и сформирует огромный ком, который распространится на окружающие места и уничтожит все. Это и есть результат гниения кракена. Однако сейчас ядро кракена уничтожено, и души людей снова стали просто эктоплазмой. При использовании к актоплазме прилипает любой предмет, размер духовного тела не имеет значения, Если объект уничтожит после прилипания, он не распадется. Запрещено использовать неосторожно. Если вы неудачно пошутите, кто-то может всю жизнь прожить со склеенными ногами или руками. Количество использования — 5. Короче говоря, клей был создан путем смешения душ. «Мне одиноко и скучно. Тут есть к чему прилипнуть?» Ть, ты что, городишь? Не надо ни к чему липнуть!» Ха -ха, ну я ж клей! Выдавите меня на что-нибудь!» Арк мог отчетливо слушать голоса после встряхивания баллонов. Он с сомнением посмотрел на баллоны, использование эктоплазматического клея было больше похоже на фильмы ужасов. К тому же при малейшем движении содержимое бутылочек начинало жаловаться, Арк уже не знал смеяться ему или плакать. Да как это вообще можно использовать? Когда Арк в первый раз увидел этот клей, он не мог понять, зачем его вообще придумали. Конечно, клей мог использоваться везде, но такой странный клей в таком месте... Но теперь Арк понял его истинное назначение. Выходом из комнаты с костями был сломанный рычаг. «Значит, если бы я не победил Кракена, то не смог бы отсюда выйти». Арк подобрал подходящую по размеру кость и приблизился к рычагу. Он открыл что-то бормочущий баллон и вылил его содержимое на рычаг. А, я снаружи! Ура! Давай приклеимся!» После того, как Арк приложил кость к рычагу, вязкая жидкость обволокла и склеила их. Это выглядело весьма оригинально. Когда кости рычаг склеились, они стали выглядеть так, как будто они всегда и были в таком положении. Эктоплазма также удовлетворенно замолчала. Наконец-то я... Арк нервно посмотрел на железную дверь. Остался последний штрих. Просто открыть дверь в подземный мир — это был мир, который еще никто и никогда не видел, прямо как подводный мир. Он думал, будет ли за дверью гора сокровищ или легендарный незнакомый монстр. Арк проверил оружие, прежде чем потянуть за рычаг. Он аккуратно сложил все вещи в сумке и отремонтировал те вещи, прочность которых сильно понизилась. Затем проверил свои статы. Имя Арк. Раса Человек. склонность Светлый Плюс 200. Слава 1695. Уровень 95. Профессия, идущая во тьме. Титул. Руцарь Кот. Признанный опекун. Герой Джексона. Здоровье. 1925. Мана. 1520. Плюс 100. Духовная сила – 100, сила – 232 плюс 5, ловкость – 282 плюс 15, выносливость – 362, мудрость – 31, интеллект – 275, удача – 42, гибкость – 27, искусство общения – 23, привязанность – 55 плюс 10, специальный стат, знания древних реликвий – 83. Эффект от оружия. Броня русалки, сопротивление в воде плюс 100, водные штрафы отменяются.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 «Долительность 15 минут автоматически отменяется при вступлении в битву. На 50% увеличена сопротивляемость следующим заклинаниям «Страх, темнота, слепота, приманка». Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов». После победы над Кракеном уровень вырос до 95-го. «Отлично!» Арк сделал глубокий вдох и потянул за рычаг. Железные двери поднялись тяжелым грохотом. Арк уставился вперед и открыл рот от удивления. Это и есть подземный мир. Перед арком открылся неописуемый вид.